Беррис знала, после отъезда Вима в колледж, вся ее жизнь решительно переменится. Сын будет лишь время от времени приезжать домой на выходные или праздники, как делала в студенчестве Мэк, только реже, ведь он будет так далеко на другом конце Америки. А получив диплом, Вим, наверное, и вовсе перестанет появляться. С тех пор, как Мэг перебралась в Калифорнию, Пэрис приходилось довольствоваться общением с дочерью только в день благодарения и на Рождество, и то, если повезет. А что будет, когда Мэг выйдет замуж, одному Богу известно. Правда, пока она о замужестве не заговаривала. Так или иначе, Пэрис понимала, что после двадцати четырех лет, проведенных дома, едва ли она устремится в Нью-Йорк на поиски работы. Единственное, что приходило на ум, это какая-нибудь социальная работа в Стэнфорде по программе ликвидации неграмотности, которую несколько лет назад затеяла одна ее подруга. Или по реабилитации детей, переживших физическое насилие. Ничего другого она пока придумать не могла. Когда-то давно Питер говорил, что когда дети подрастут, они смогут волю попутешествовать вдвоем и осуществить все то, чего не могли себе позволить раньше. Но в последний год у мужа стало так много работы, что ей теперь казалось маловероятным вытащить его куда-нибудь надолго. Он все чаще задерживался допоздна, и Пэрис оказалась в ситуации, когда и дети, и муж живут полной насыщенной жизнью а она нет. С этим надо было что-то делать. Иметь массу свободного времени и не знать, чем его занять, эта перспектива ее уже сейчас пугала. Несколько раз она заводила об этом разговор с Питером, но он так ей ничего толком и не посоветовал. Сказал, что рано или поздно она найдет, чем заняться. Это она и сама понимала. В сорок шесть еще вполне можно начать карьеру, было бы желание. Проблема заключалась в том, что Пэрис не знала, чего ей хочется. Ей нравилось жить так, как она живет, заботиться о детях и муже, по выходным исполнять все их прихоти, в первую очередь Питера. В отличие от многих других подруг, у которых после стольких лет супружества брак трещал по швам, а то и вовсе распадался, Пэрис было грех жаловаться. Питер ее по-прежнему любил. По сути дела, с годами он стал добрее, мягче, внимательнее. Он стал более зрелым и даже внешне казался ей интереснее, чем когда они только поженились. То же самое он говорил про нее. Пэрис и сама знала, что прекрасно сохранилась для своего возраста. Была стройной, гибкой и спортивной. С тех пор, как дети подросли, и у нее появилось побольше времени, она чуть не каждый день играла в теннис и была в отличной форме. Зеленоглазая красавица, в духе Грейс Келли, с длинными, прямыми, светлыми волосами, она к тому же обладала превосходным чувством юмора, неизменно радовавшим друзей. Пэрис обожала розыгрыши, чем неизменно приводила в восторг детей. Питер по натуре был гораздо более спокойным и не раздражался, даже когда сильно уставал. К сожалению, в последний год Питер просто горел на работе. Даже в пятницу задерживался допоздна, а иногда и в субботу ненадолго уезжал в город, чтобы разгрести накопившиеся бумаги или провести встречу с кем-нибудь из клиентов. Пэрис это воспринимала с неизменным терпением и не предъявляла к мужу излишних претензий. Она всегда ценила его преданность делу. Именно это качество позволило ему сделать блестящую карьеру и обеспечило уважение в деловых и юридических кругах. Пэрис считала, что не вправе винить его в чрезмерной добросовестности, хотя, разумеется, ей хотелось бы проводить с ним больше времени, особенно теперь, когда дочь уже полгода так далеко, а сын живет своей жизнью, стремясь напоследок наобщаться с друзьями перед расставанием. Мысль о том, как занят Питер все последние месяцы, вновь напомнила Пэрис, что с сентября ей придется найти занятие и себе. Она уже подумывала, не открыть ли фирму по обслуживанию банкетов. Но этот вариант означал бы работу по выходным, чего ей бы не хотелось. Пэрис считала, что в свободный день муж должен видеть жену дома. Обойдя стол, Пэрис наведалась на кухню и проверила, все ли в порядке у поваров. К ужину ожидалось шесть человек, все близкие друзья. Она с нетерпением ждала вечера и мечтала, чтобы Питеру удалось прийти пораньше и хоть немного расслабиться до прихода гостей. Пэрис приняла душ и переоделась, когда в дверь спальни... Просунулась голова Вима. Он пришел доложить ей о своих планах. Это правило в семье выполнялось неукоснительно. Пэрис всегда знала, где и с кем проводят время ее дети. Она вообще была образцовой матерью и женой. Все в ее жизни шло строго по плану, все было под контролем. Во всяком случае, по большей части. «Мы с Мэттом едем к Джонсонам», — сообщил Вим, глядя, как мать застегивает молнию на боку белой кружевной юбки. На ней уже был изящный топик и серебристые босоножки на высоких каблуках. Вим считал, что когда мама наряжается, она становится неотразимой, и сейчас с удовольствием смотрел, как она забирает волосы в пучок. Он всегда находил ее элегантной, безвычурности и гордился мамой не меньше, чем она им. В том, что мама им гордится, Вим не сомневался. Еще бы! Ведь он не только был среди первых учеников, но еще и блистал в спорте. — У вас там вечеринка? — спросила Перес. Или куда-то еще пойдете? Она с улыбкой смотрела на сына. Красивый мальчик. И как на отца похож. К пятнадцати годам Вим вымахал до ста восьмидесяти сантиметров, а теперь, наверное, в нем все сто девяносто. Волосы, как у отца, каштановые. Глаза тоже отцовские, ярко-синие. В последний месяц, если не два, выпускники просто с цепи сорвались, а Вим всегда был в гуще событий. Девчонки сходили по нему с ума и велись вокруг него роем, хотя он еще с Рождества гулял с одной и той же девушкой, и Пэрис она очень нравилась. Милая девочка из добропорядочной гринвичской семьи, мама-учительница, папа, врач. Да, может, потом съездим в одно место, небрежно бросил Вим. Вечно она лезет со своими расспросами. Они с сестрой всегда дружно возмущались, хотя в глубине души им нравился ее интерес к их делам. Во всяком случае, не вызывало сомнения то, что мама их любит. — Кому пойдете? — Пэрис разобралась с прической и взяла со столика губную помаду. — К Стейнам! — усмехнулся Вим. — Не может не спросить, что за манера. Он заранее знал, какой вопрос сейчас последует. «Родители будут?» Пэрис до сих пор была не готова пускать куда-то сына без присмотра взрослых. Считала это верной дорогой к беде. Когда Вим был поменьше, она всегда звонила хозяевам, чтобы убедиться, что он не соврал. Но в последний год все-таки сдалась и теперь верила сыну на слово. Временами, конечно, он все же пытался навешать ей лапшу на уши. Как говорила сама Перес, его дело — наплести с три короба, а ее дело — вывести его на чистую воду. У нее был тонкий нюх, а он в большинстве случаев говорил правду и редко доставлял матери волнение. — Да, родители будут, — сказал Вин, закатив глаза. — Хочется верить. Она многозначительно взглянула на сына и рассмеялась. «Но запомни, Уильям Армстронг, если ты мне наврал, я спущу тебе шины и выброшу ключи от машины в мусорный бак. Да уж знаю. Говорю тебе, родители будут. Хорошо. Когда тебя ждать?»